Рудья ударил в гонг приказал вывести ее из зала. — Вот ваша честь! — погрозил пальцем усатая бородавка. — Вот такие, как они, готовы разрушить все. На нашем заводе сотни людей остались без работы, их дети плачут от голода. А все из-за чего? Из-за того, что бобрам в реке стало не очень уютно. А кому сейчас хорошо, если бы вы видели ваша честь? Какой это был ужас, когда вода в реке перегороженной плотиной пошла вспять! Она прорвала снаружи очистные сооружения, и вся ядовитая пена хлынула в цеха завода. Они нанесли нам ущерб в 3 миллиона. — Ага, как раз эту сумму вы сэкономили на строительстве очистных сооружений. — Это... это голословное обвинение. — У меня есть доказательства. — Какие? Учтитель Джерри напомнил судья, что статья за ложные обвинения. Но ведь есть же и статья за нарушение техники безопасности. «Согласен. Где ваши доказательства?» Человек в зеленой шляпе и зеленых ботинках вынул из кармана зеленого плаща маленького зеленого мышонка и поднял его высоко над головой. «Вот он!» — торжественно объявил Жерри. «Вот он, отважный зеленый мышонок!» Ночью он пробрался в бухгалтерию завода, перелистал, дрожав страха все бухгалтерские книги и наткнулся на записи об этой экономии. — Ваша честь! — звопила усатая бородавка. — Обвиняемый занимался промышленным шпионажем. — Не зеленый мышонок не шпион. Он храбрый разведчик, который совершил свой подвиг во имя всего живого на земле. После этого подвига он три дня дрожал от страха, и у него даже посидел кончик хвоста. Но он хоть остался жив. — А где мой брат, гвадолубский попугай? — Ищи его, Джерри. Он исчез навсегда. Он задохнулся в красном дыму того же завода. Человек в знал о всех погибших. — Из ваших труп идет красный дым, — устал спросил судья. — Но, смотря что считать красным, — замялся директор. — А где троюрный племянник моей двоюрной тетки, очаровательный всегда и со всеми приветливые тейтянские каракики? Его съели так, что от него даже косточек не осталось. — А мартининский попугай? — Его перья раздарили иностранным туристам. — Почему я должен вам верить? — развел руками судья. Зеленый человек поднял от головы красную книгу. Подлинность этих слов заверена вот здесь, издательством «Золотой камень». — Это солидное издательство, — умело согласился судья. — А теперь я приказываю вам сесть. Перестаньте торчать в центре зала, вы не светофор. Он дал себе клятву, что не сядет и не ляжет до тех пор, пока люди не перестанут уничтожать животных, — объяснил Джерри. Боюсь, что в таком случае ему придется умереть стоя. Это будет героическая смерть. Скромно заметил Джерри. «Я готова умереть вместе с ним!» Крикнула девчонка в мини-юбке и опять завертелась в вихре танца. И снова полицейским пришлось выдворить ее из зала. «А теперь, — торжественно объявил Джерри, — разрешите ввести сюда главного свидетеля, несчастную жертву железнодорожной катастрофы, знаменитого трехногого слона». Где-то на лестнице послышался тяжелый топот. Его честь нервно задергался, трижды со всей силой ударил молотком в гонг и отчаянно завопил. «Караул, спасите, помогите! Горю, талу, погибаю!» Бедный судья, нервы его не выдержали. Он выскочил из-за стола, упал на колени и воздел очи к небу. — О, бачите справедливости, великая Фемида! В одной руке у тебя мяч, в другой чаше милости. Будь же справедливой к судьям. Поднеси нам хотя бы глоточек из этой своей чаши. Если к нам придет, прилетит или приползет хотя бы один свидетель, я сойду с ума. Он наклонил голову и приставил руку к уху, как будто прислушиваясь к голосу сверху. — Так, так, хорошо. Спасибо тебе, о великая Фемида. Судья встал с колена тут же объявил «Суд удаляется на совещание!». Затем судья с ассистентами почти в панике умчался со сценой. Не успел человек зеленым еще раз ударить в гонг, как они вернулись, неся перед собой огромную папку. «Суд приговаривает заводу «Олд Кемикал» к трем миллионам штрафа, а Джерри — к пяти часам тюремного заключения». Зал встретил решение суда гром аплодисментов и возмущенными криками. Усатая бородавка вскочила и закричал «Я бы тоже предпочел посидеть пять часов за решеткой!» вместо трех миллионов!» — крикнул тот из зала. Поскольку заседание уже было закончено, в судье вернулось чувство юмора. Оно всегда к нему возвращалось после окончания заседания. «Извините, сэр, но эти три миллиона очень нужны гордо, как раз на ремонт тюрьмы. И в следующий раз после ремонта, если вы захотите, конечно, Джерри тут же на плече судебного исполнителя отправился в тюрьму. исполненный гордой обиды и торжества он не оказывал ни малейшего сопротивления. Перед ними по пути в тюрьму шла, сверкая огнями, машина